Глава 10. В шлюпке они все трое завернули деток в свои плащи. Это были Томпсоновские автоматы в чехлах из овчины мехом внутрь. Чехлы краил и шил Ара, не учившийся портновскому ремеслу, а Томас Хатсон пропитал стриженный мех овчины каким-то защитным маслом, издававшим легкий запах карболки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 И тот уложил ее где-то под передней банкой. Ара любил править шлюпкой, поэтому сидел на корме. Томас Хадсон в середине, а Вилли пристроился на носу. Ара повел шлюпку прямо к острову, а Томас Хадсон смотрел на облака, громоздившиеся в небе над сушей. Когда они вышли на мелководье, Томас Хадсон увидел сероватые раковины съедобных моллюсков, торчавшие из песка. Ара нагнулся вперед и спросил: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 Не Антон большой и не Антон маленький, и не Антон водюнчий козел?» просто Антон. Ты ступай к тому мысу на востоке, обогни его и иди дальше. Мы тебя потом подберем. Я быстро осмотрю берег с этой стороны, Ара пойдет на шлюпке до следующего мыса, оставит ее там и осмотрит все, что за мысом, а потом я нагоню его на шлюпке, и мы вернемся за тобой. Вилли взял свою детку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 Но ничего плохого не случилось. Сейчас на жарком солнце не было ни москитов, ни мошек, и впереди Томас Хатсон увидел высокую белую цаплю, которая стояла, глядя в мелкую воду, и нацелилась на что-то головой, шеей и клювом. Она не улетела, когда Ара проходил мимо в шлюпке. Надо тщательно все обыскать, подумал Томас Хатсон, я и не верю, что тут что-нибудь есть. На сегодня они заштелевали.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 Не похоже, чтобы кто-нибудь тут сжег уголь. Но я рад, что этот остров будет у нас прочесан до дождя. Я люблю это делать. Только вот финал мне не нравится. Он столкнул шлюпку на воду и сел в нее, смыв при этом песок с ног. Свою детку, завернутую в дождевик, он положил так, чтобы ее легко было достать. И завел мотор. Он не питал такой любви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 Томас Хатсон двигался вдоль берега, но Ара ушел далеко вперед, и его не было видно. Он, наверное, уже на полпути к вилле, подумал Томас Хатсон. Но Ара в конце концов обнаружился почти у самых мангровых зарослей, где кончался песок, и прямо из воды поднимались тяжелые и зеленые мангровые деревья с их воздушными корнями, похожими на перепутанные коричневые сучья. И тут он заметил, что в зарослях торчит мачта. Больше ничего он не увидел, только минуту спустя заметил Ару, который залег за невысокой песчаной дюной так, чтобы глядеть поверх ее гребня. Он почувствовал, что у него точно иголками заколола голову, как бывает, если вдруг увидишь, что прямо на тебя по правой стороне дороги несется машина. Но Ара услыхал стук мотора и повернул голову и поманил Томаса Хатсона к себе. Томас Хатсон пристал к берегу наискосок от Ары. Баск влез в шлюпку, держа обмотанную плащом детку дулом вперед на правом плече, прикрытым старой полосатой рубашкой. Вид у него был довольный. Иди по протоке, она сама тебя выведет, сказал Ара. Мы там встретимся с Вилли. Это одна из тех шхун? факт, сказал Ара. Но я уверен, что они её бросили.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 Это на каком языке? На моем личном, сказал Вилли. Тут у всех свой язык. У басков, например, или еще у кого? Есть возражения? рассказывай дальше. Бай-бай тут все возле дыма, сказал Вилли. Кушай свинки на мясо, то самое, что взяли, где устроили бойню. У главный Фриц, нет консервы или бережет». Не валяй дурака, говори по-людски. Масса Хадсон все равно теряет день. Потому что ливневые осадки, сопровождаемые шквальными ветрами. Лучше слушай Вилли, знаменитый следопыт помпасов. Вилли говорит свой язык. Прекрати. Слушай, Том, кто дважды находил фрицев? А что случилось со шхуной? Шхуна больше нету, много гнилой доска, из корма одна доска вон упал. Шли в темноте, наверное, наткнулись на что-нибудь. Должно быть так. Ну ладно, больше не буду. Они ушли на запад к солнцу. Восемь человек и проводник, а может и девять, если капитан не мог экспериментировать по причине своей высокой ответственности, что случается и с нашим капитаном, когда у него не палатки, а тут еще дождь собрался. Шхуна, что они бросили, провоняла насквозь и вся загажена свиньями и курами, и тем Фрицем, которого мы похоронили. У них еще один раненый, но, кажется, не тяжело, судя по бинтам. Гной Да, но чистый гной. Хочешь все это сам посмотреть или поверишь мне на слово? Я верю каждому твоему слову, но посмотреть все таки хочу. Он все увидел: следы, костер, возле которого они спали и на котором стряпали брошенные бинты, заросль, которую они использовали как отхожее место, канавку, которую шхуна прорезала в песке, когда они загнали ее на берег. Теперь уже шел сильный дождь, и налетали первые порывы шквала. "Наденьте плащи и спрячьте деток под ними", сказал Ара. "Мне же вечером придется их укладывать". "Я тебе помогу", сказал Вилли. "Мы дышим фрицам в затылок том. Но впереди у них обширная территория, и с ними человек, знающий местность". "Вот всегда у тебя так", сказал Вилли. "Что он может знать, чего мы не знаем?" очень многое. Ну и хрен с ним. Вот доберемся, и я вымоюсь с мылом на корме. Ух, до чего ж застосковалась кожа по хорошей пресной воде и мылу. Дождь теперь так лил, что когда они вышли из-за мыса, трудно было даже найти судно. Шквал передвинулся к океану и был так свиреп, а дождь так силен, что пытаться разглядеть судно было все равно, что смотреть на какой-нибудь предмет сквозь струи водопада. Все бочки в одну минуту переполнят, подумал Томас Хатсон. Из кранов в камбузе вода уже, наверное, в море хлещет. "Том, сколько дней назад был последний дождь?" спросил Вилли. "Надо посмотреть в корабельном журнале. Что-то вроде пятидесяти. "Похоже, это уже муссон начинается", сказал Вилли. "Дай мне тыкву, я буду вычерпывать. Не замочи свою детку. Приклад у меня между колен." А ствол на левом плече под плащом, сказал Вилли. Такого комфорта он в жизни своей не видал. Дай мне тыкву на корме все купались голышом, мылились, стоя то на одной ноге, то на другой, нагибаясь, чтобы не сразу смыло, а потом, растёршись, откидывались назад прямо под хлещущий дождь. Смуглые тела казались белыми в этом странном освещении. Тому Хатсону вспомнились купальщики Сезанна, но потом он решил, что интересней бы это получилось у Эйкинса, а потом подумал, что следовало бы ему самому это написать. Катер на фоне сокрушительной белизны прибоя, прорвавшей серую пелену дождя и чернота шквала и мгновенный проблеск солнца, сделавший серебряными дождевые струи, И осиявший купальщиков на корме он подвел шлюпку к борту и Ара забросил конец и вот они уже были дома